Глава 7.3 Стоило вернуться в родительский дом, как нам попались Дарина и Шайрис, и мне показалось, что сестра выглядела хуже, чем накануне. Терять уже было нечего, поэтому я обратилась к своему новоиспеченному мужу. — Ты обещал, — прошептала я, — что он оставит ее в покое. Я свою часть сделки выполнила. Кир глянул на меня так, что впору было забиться в угол и замолчать но я не имела на это права. Сестра у меня одна, и я готова на все, лишь бы у нее было больше времени, поэтому только плечи сильнее расправила и с вызовом поинтересовалась. Или у саурцев не принято держать свое слово? Я рисковала. Кир мог разозлиться, и тогда еще неизвестно, у кого бы время закончилось быстрее — у Дарины или у меня. Его плыхающий взгляд я выдержала, хотя это далось непросто, он был настолько тяжелым, что в какой-то момент мне даже показалось, что голова расколется от давления, но я справилась, отделалась легким звоном в ушах и привкусом крови на языке. Интересно, сколько дней мне стоил этот поединок взглядами? Или месяцев? А может, лет? Я предпочла не думать об этом, слишком страшно и безысходно. «Как скажешь!» «Милая!» — оскалился в улыбке Кир. Мне показалось, что еще миг, и он правда меня укусит. Хищнику явно не понравилось, что его смели дергать за усы. Однако он отступил от меня и обратился к своему соотечественнику. «Шай!» Тот обернулся, вопросительно вскинув светлые брови. Я уже не обманывалась насчет его сути. За личиной обаятельного веселого молодого мужчины скрывался такой же демон. жадный прожорливый и безжалостный. Поговорить надо. Они ушли, зато сестра тут же подскочила ко мне и засыпала ворохом вопросов. Личных и порой настолько бестактных, что у меня зажгло уши от стыда. «Дарина?» «Что, Дарина?» Она невинно похлопала глазками. «Мне просто интересно, как он? Тебе понравилось?» И все в том же духе. Мне оставалось только краснеть и вяло отбиваться от ее расспросов. И выдохнула я только, когда Кир вернулся. Вот уж не думала, что когда-нибудь обрадуюсь его появлению. Шайрес шел следом за ним. Он был хмур-задумчив, и когда наши взгляды пересеклись, смотрел на меня дольше положенного, будто оценивал. Дальше был мой первый завтрак в роли замужней женщины. К счастью, в присутствии родителей... Сестра больше не задавала неудобных вопросов, но по-прежнему безумуку болтала. Вернее, болтала ее внешняя оболочка. Сама Дарина сидела, как в воду опущенная, и ни разу не подняла на меня взгляд. У Меня щемило за ребрами от неправильности происходящего, но что-то изменить я была не в силах. А потом случилось то, чего я страшилась больше всего. В присутствии всех собравшихся Кир объявил о том, что ему пора возвращаться в Саору. Завтра, на рассвете. «Ох!» — мама прижала руку к груди. «Как быстро! Только моя девочка вернулась домой и снова уедет!» «Да ладно тебе, мам! В Сауре хорошо!» — тут же вмешалась Дарина. «Там так красиво, что словами не передать. А какой там воздух, какое небо!» «Можно подумать, у нас в калерии не было ни воздуха, ни неба!» «Уверена, там понравится!» «Угу!» Уныло буркнула я, но, перехватив предупреждающий взгляд мужа, добавила «Просто очень грустно уезжать из родительского дома». «Это нормально». Беспечно отмахнулась Дарина. «Все когда-то уезжают. В лучшую жизнь». Не знаю, куда там ехали остальные, а я отправлялась в ад. День прошел суматошно. Я разрывалась между матерью, отцом, сборами. При этом старательно избегала встреч с мужем и другими соорцами. К вечеру ими внезапно наполнился весь дом. Приехали подруги с мужьями и те, кто был на свадьбе. Слуги снова сбивались с ног, накрывая на столы. А я не могла отделаться от ощущения, что это веселье всего лишь прикрытие для чего-то другого, гораздо более серьезного и сложного. Чего именно, я не знала. Моего дара видящей было недостаточно» для того, чтобы заглянуть в чужие мысли. А в этот раз все гости остались на ночь. Казалось, усадьба трещит по швам от такого количества постояльцев, но никто, кроме меня, этого не замечал. На ночь мы с Киром снова ушли в дом у пруда и снова делили постель как супруги. В этот раз он не требовал, чтобы я не сопротивлялась. Обжигающее пламя пришло само, без моего разрешения, жадное, обжигающее и в то же время не причиняющая боли. Оно охватывало со всех сторон, как теплая вода, не причиняя вреда. Но я все равно мечтала от него освободиться. Потом я заснула. Правда, сон был коротким и неглубоким, и когда по щеке мазнула прохладным воздухом, я открыла глаза. Кира рядом со мной не оказалась. Кровать была пустой. На какой-то момент в груди вспыхнула надежда, что все это мне приснилось что нет никаких огненоглазых чудовищ и страшных тайн. Но только на один момент, потому что сердце болезненно дернулось и сжалось. Это было так странно. Я не видела его, но чувствовала. Он был где-то рядом, у дома. Аккуратно спустившись с кровати, я подкралась к окну и, как воришка, выглянула в узкую щелочку между шторами. Над прудом стояла полная луна, мерцая и переливаясь отражением – На темной водной глади в ее свете был прекрасно виден одинокий мужской силуэт на маленькой пристани перед домом. Кир стоял, облокотившись на легкие перила и смотрел куда-то вдаль. В темноту. Не шевелился. Он был босой, в одних темных брюках, и я невольно засмотрелась на его фигуру, разворот плеч, мощную спину. «Красивый. Жаль, что чудовище». Словно почувствовав, что за ним наблюдают, он слегка повернул голову в мою сторону и прислушался. Я тут же испуганно отпрянула от окна. Не хватало еще, чтобы он узнал, что я на него таращусь. Однако любопытство победило. Снаружи было все так же тихо, и спустя несколько секунд я снова сдвинулась к просвету между шторами. Выглянула и чуть не заорала во весь голос, потому что Кир стоял прямо у окна и смотрел на меня.